Но в кино, однако, тебя сниматься не пригласят. «Этого я и сам боюсь», — сказал Джефф. «А ты здесь надолго?» «Надеюсь, нет», — ответила девочка. «В Неваде мне больше нравится». «Почему?» — спросил Джефф. «Ну, там всегда что-то происходит», — сказала Сузан. «Здесь скучно. Не та возрастная группа. И даже фильмы тут крутят только по выходным». «А что вы делаете вечерами?»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 Сузан с непринудженностью махнула рукой, словно благословляя всех. «Пока!» — сказала она. «До завтра!» — вымолвил Тони, и его стремление скрыть волнение вызвало у Люси прилив жалости. «Может быть!» — усталым голосом произнесла Сузан. «Бедный Тони!» — подумала Люси. Первая девочка, на которую он обратил внимание.